Прикиньте, до чего я докатился в итоге. Короче, взял и сходил в публичный дом. То бишь в самый дешевый, убогий вариант означенного учреждения. Ну, вы, наверное, видели, такие объявления еще висят на столбах. Маленькие, желтые чаще всего. Их еще срывают регулярно. А они лезут вновь и вновь, будто опята. Там слово «отдых» или, например, «Лиза», а может «Алла» либо «Гюзель». И телефон с коротким номером на девятку. Иногда ещё цену указывают, чтобы уставший от плиточных работ таджик в полной мере понял, что его ждет и по почём. Так вот, этих дыр до да черта, Возле метро Озерки, в треугольнике между Энгельса, Выборгским шоссе и Луначарского. Наш питерский Монмартр, хихи Только без церкви Святого Сердца и туристов. Вместо этого у нас какой-то гипермаркет, окей. Зачем же я сделал это? А вот как бы объяснить? Ну, очевидно, движимые неким труднообъяснимым порывом. Но уж всяк не для того, чтобы удовлетворить вожделение. Скорее, чтобы убить его напрочь, наповал, в лёд, навсегда, словно глупого тетерева на осенней охоте. И в общем я не прогадал. Заведение с подобной задачей справилось, не оплошав ни в чем. Высохшая усталая бандерша встретила меня у входа в оговоренный подъезд. Затем провела в одну из квартир, погруженную в вечный полумрак и вечную прокуренную запласть. Девушка была бы страшная, как советская власть. Толстая майя из ферганы, с задницей напоминающая корпус домбры, так похожей на мою зарему, что мне стало вдвойне не по себе. Чего-чего, а секса с заремой я для себя вообразить никогда бы не смог. В общем, я еле сладил, и, наконец, исполненный искомого омерзения, направился прочь. Направился и почти уже в дверях столкнулся с другим клиентом, немавшим как видно, сервису одновременно со мной, но в другую искому. Мужик был толст, лыс, одет в самообразную комплекцию, свободно сидящую хламиду, но все-таки даже косого взгляда было достаточно, чтобы отнести его приличной публике, а не к типичным завсегатаям подобного места. Слегка заинтригованный я невольно поздоровался. Он ответил на приветствие, и едва за нами закрылась дверь, с улыбкой протянул мне руку. «Бересин! Владимир Бересин!» Я представился и, пожав руку, усмехнулся. «Вы живы, этой самой рукой, можно сказать, еще минут пять назад, не больше!» Мужик добродушно ухмыльнулся, В легкой задумчивости взглянул на собственную ладонь, пошевелил ею, опять поднял на меня глаза, продолжая улыбаться. Так ведь и вы то же самое, коли на то пошло. я -то как раз успел принять душ, не преминул воспользоваться этой ценной в моем нынешнем положении возможностью. Оказавшись наконец на улице, оба раза непроизвольно вздохнули вдохнули. Столь сладким с непривычки показался нам этот смешанный запах Укатанного асфальта, автомобильных выхлопов, уморенный залета древесной листвы и дальних арбузных разводов. К метро! Беризен пожал плечами. Мне, собственно, все равно. До поезда еще долго. Вы не питерский? Нет, из Москвы. Вечером уезжаю. Вот и решил скоротать себе время. Хорошенький способ. И часто вы так? Макнул головой. Нет. В Питере так вообще впервые. У меня, коли честно, была нужда в некоторых антропологических наблюдениях, что ли. И вот утолил, в полной мере утолил, да. Не спеша мы двинулись к метро. березен вступал в развалочку, словно бы перекатываясь, как и положено толстяку, время от времени останавливался вовсе, разглядывая что-то у себя под ногами или озираясь вокруг. Стал быть выученным. Ну нет. Он на миг задумался. Не могу такого сказать. Не могу такого сказать. Хотя приехал ты сюда как раз на конференцию. Докладывали? Нет, только слушал. Просто тема моя, как ни крути. Наследие опаяза. Кого? Ну, это филологическое. Такая тусовка 20-х годов Тиньянов, Эхенбаум, ну и мой Шкловский. Ваш? Ну, я книжку про него издал. В ЖЗ. Значит, все-таки ученые? Говорю же, нет. Биограф – это не ученые, Это вроде домашней собачки. Принадлежность. Аксессуар. Чья принадлежность? Биографируемого. Тем временем мы почти дошли. Безалаберная и хаотичная человеческая русыпь увязывала здесь в не слишком чёткий ручей, спускавшийся по нескольким широким ступенькам, исчезавший затем в дверях метро. Березин вдруг обернулся ко мне и произнес заметное оживление. «А вы, конечно, домой сейчас. Спешите?» Я покачал головой. «Просто если вы не прочь составить мне компанию, скоротать немного времени в какой-нибудь забегаловке, тут вроде их с избытком, так вот я стану вам в этом случае благодарен» нашли прям невзрачный какой-то грузинский шалман, на удивление пристойный. Во всяком случае, пристойный настолько, что мы не постеснялись заказать у них шашлык и даже домашнее вино. Что-то во всех смыслах безымянное, в котором с угадывался главным образом по цвету. В общем, риск отравиться был, по-видимому, минимален, и слава богу. Короче, кувшинчик мы приговорили. Не знаю, как изменило это внутреннее состояние Березина, Я же, слава богу, слегка оттаял. Во всяком случае, ощущение давешнего погружения в нечистоты, если не погасло, то, по крайней мере, ушло на задний план, смешавшись с прочими и тем самым притупившись. Березин оказался говорлив. Обо мне почти не спрашивал. Я лишь сообщил, что даю советы за деньги. И тем он удовлетворился, заметив лишь, что будь у него деньги... Непременно тратил бы их на чужие советы, поскольку это, вне всякого сомнения, наиболее яркое и красочное проявление окружающего мира, развлекающее и подстегивающее воображение. Разговаривая, сперва вернулись к теме борделей, конкретного, из коего восстали Акедуарфе и борделя персе, как универсального символа социальной реальности. Затем, кажется, Владимир принялся что-то рассказывать про свои книги, те, что уже издал, и то, что пишется нынче. Почему-то запомнилось, что в ответ на мое любопытство коротко описал сам процесс своего труда, упомянув, что часто работает голо. Толстые люди любят раздеваться, пояснил он, поймав мой недоуменный взгляд. Вон Черчилль диктовал свои мемуары, раздевшись, чем изрядно смущал секретаршу. Не знаю, почему мне это запомнилось. Помню, каким-то образом соскочили на еврейскую тему. Точнее, стали обсуждать еврейских женщин. Мне не хотелось сообщать о себе что-то определенное на этот счет. И в то же время все-таки подмывало, как поделиться горечью недавного опыта. корчись в этих тисках, я мямлил что-то отрывочно глубокомысленное, пока Березин не сказал, что предпочитает аутентичных любовниц, А поскольку живет мариной рощи, то таковые обычно как раз еврейки. Я ничего не знал про марину рощу, И мне было рассказано про хасидскую синагогу Козлобородово берл Лазара, культурный центр с двумя смежными неплохими ресторанами, молочм мясным и кошерными магазинами которыми, впрочем, Березин не пользуется. Затем беседа скользнула на еврейскую природную предприимчивость. Я рассказал про своего когда-тошнего знакомого, ставшего на Украине преуспевающим коммерсантом и начавшего карьеру в 93-м, приехав в Харьков из Нижнекамска с двумя поддельными 100-долларовыми купюрами. Березин на это пожал плечами и сказал, что зная даже более романтичного жулика. Полгода торговал бутылками романа Канти, этажа 1947 года. Вполне успешно. В смысле, фейковыми? Березин хмыкнул. Вы в курсе, что такое роман о Теперь я пожал плечами. Ну да, вроде того. Самый дорогой перуар. Бургундия. Пятизначная цена за рядовую бутылку. В ответ Березин хмыкнул опять. Еще более выражено, с таким риторическим разочарованием, как бы. Не в том дело. Бывает и всезначно Не это важно. А что же важно? Год. 1947. Между с того, пули не путаю, считается неплохим мелизимом. Собеседник ожесточенно замотал головой. Нет. Такого года нет. Нет вообще. Вся лоза за два сезона до этого была выкорчевана. И как раз в 1947 засажена заново. И первый винтаж был 1952 года. То есть романа Кантине бывает 46 51 включительно. Просто не бывает и все. Зачем же он тогда? А бог его знает. Может по недосмотру? А может специально? Чтобы не смогли обвинить подделки. Но дураки нашлись. И денег парень не собирал. поруку позавидовать. Я выдавил в бокал последние капли домашнего. Затем дал им скатиться на язык. Однако ничего уже не почувствовал. Что же вы, вроде как, не осуждаете? А с чего? Осуждать дело сложное. Долгое, хлопотное. Всегда окажется потом, что ты не знаешь нюансов. И те, в чью пользу надлежит осудить кого-то. На поверку еще меньше ангела. Ты становишься уязвим без нужды. И заперт в какое-нибудь партийное стойло. А там кислое угрюмо. И как же быть в этом случае? Да никак. Березин смотрит на меня задумчивым взглядом старца-пустынника. Будь у него окладистая борода, непременно прикусил бы сейчас ее конч. Никак не быть. Просто думать и наблюдать. Наблюдать и думать. Сопоставляя увиденное. Отмечая сходство и закономерность. И ни о чем не жалея. Потому как большая часть людских устремлений Это желание устроить себе театр. Театр на разные вкусы. Будь то дегустация вина по 30 тысяч долларов за бутылку. И же наш с вами сегодняшний поход в магазин любви. Одни приходят в зал, и рассаживаются, другие играют для них как умеют. Потом меняются местами. И один черт поймет, кто из них прав, а кто виноват. Вы ведь... Не в претензии к обслужившей вас проститутке. Ничуть.